Глава 49. Надежда. И не только на спасение. Элизабет находилась в крайне взбудораженном состоянии, и тому заслугой было не отношение окружающего мира, которое считанные часы приняло благожелательный, а порой и восторженный облик, и даже не надежда на благоволучный исход дела, который никогда прежде не было, нет. Единственной причиной являлся Альберт, вернее его голос. Как только Элизабет возвратили в прежнее место заточения, она с лихорадочной поспешностью села за стол и взяла еще один чистый лист бумаги. Мысли и чувства требовали немедленного освобождения. «Альберт, Альберт!» — и снова «Альберт», — писала Элизабет дрожащей рукой. Все, к чему он прикасается, превращается в сад, где расцветают самые лучшие человеческие чувства. Еще утром все жаждали моей смерти, а сейчас сочувствуют, ободряют и даже возмущаются моим положением. После выступления Альберта ни разу не раздались эти страшные слова кровавой шлюха». Я не знаю, как у него получается это волшебство. «Сегодня он с головой окунулся в мою грязь», — Элизабет несколько раз шлипнула и закусила губу, чтобы не распакаться. Он окунулся в грязь, но не только не запачкал себя, но и меня сумел вытащить из нее. Вытащить такой же чистой, какой я была до встречи с этим отвратительным существом Александром. Его благородный поступок придал мне смелости, коей никогда не хватало. И я, наконец, могу признать свои чувства. Признать открыто и без тени стыда. Я полюбила человека, который мне совсем не понравился. Элизабет на мгновение даже застыла с пером в руках. Она сама не ожидала, что выразит чувства столь странным способом. Но именно они эти слова с точностью обозначили отношение к Альберту. Она несколько раз с заметным удивлением прочитала собственные слова, а потом снова макнула перо в чернильницу. «Презирает ли меня Альберт?» Нет. Взгляд его почти всегда холоден, и потому трудно понять, какие чувства им владеют. Но голос, в нем не было и тени презрения. А когда он произносил мое имя, мне казалось, будто со мной разговаривает матушка. Только она одна может обращаться ко мне с той удивительной нежностью, которая звучала в голосе Альберта. Только матушка. Элизабет внезапно прервалась. По телу прокатилась дрожь. Она медленно повернулась и в сотый раз оглядела свою уютную коморку. В сустве сорвался шепот, в котором звучала робкая надежда. «Возможно ли такое? Неужели это ты сделал, Альберт? Неужели это ты украл меня от всего мира заботой и любовью?» Элизабет писала последние строки в дневник. «Я в смятении. Трудно представить благосклонность Альберта после всех наших встреч. Но это снова мои мысли. Сердце подсказывает иной ответ». Элизабет перестала писать и устремила взгляд на маленькое зеркальце, которое лежало поверх книг. Она взяла его в руки и поднесла к лицу. Увидев нежный румянец на щеках и сияющие от счастья глаза, Элизабет засмеялась. Я надеялась увидеть чувства Альберта, а не свои. Ее беседа с собой приветала весьма странные формы и могла привести к самым неподсказуемым последствиям, если бы не приход семьи. Они воспользовались правом встречи перед приговором. Пришли все — родители Анны, Виктория и Стивен. Объятия чередовались с радостным смехом. Элизабет радовалась больше всех остальных. — Что творится? Что творится перед воротами тюрьмы? — возбужденно рассказывала Анна. — Там собралась огромная толпа, и все требуют твоего немедленного освобождения. Я в жизни не слышала такого количества комплиментов, как за последний час. Радостно подхватила леди Маргарет. Каких только прекрасных слов мне не сказали, когда мы шли к тебе. Ко мне тоже подходили и приносили извинения. Роберт Уэллс радостно улыбался. — Просто непостижимо, невероятно. Скажи мне день назад, что такое, возможно, никогда бы не поверил. Сэр Альберт сумел расположить к нам весь город. Он не только спас тебя, но и восстановил репутацию нашей семьи. Я даже не знаю, хватит ли мне жизни отблагодарить его. Я бы тоже желала принести свою благодарность сэру Альберту. Лично принести, краснее уточнила Элизабет. В этот миг ей на глаза попался улыбающийся Стивен. Он знал ответ, который она так жаждала узнать. И не только за свидетельство на суде. Элизабет обвела руками свою коморку, а чуть позже... Делана равнодушным тоном продолжила. «Очень мило со стороны сэра Альберта позаботиться о моих удобствах. За столь трогательное внимание он заслуживает отдельной признательности». «Это сэр Альберт позаботился о тебе?» Удивленно вырвалась у леди Маргарет. Она перевела взгляд на Стивена. В коморке Элизабет на миг отцарилась полная тишина. Эта новость ввела всех в состояние легкого оцепенения. До сегодняшнего дня поведение Альберта полностью противоречило словам Элизабет. Никто и не подозревал, с каким напряжением ждала ответа Элизабет. Она ни на миг не сводила взгляда со Стивена. Прошло одно мгновение, второе, третье, и... Стивен развел руками. Элизабет обо всем узнала, и он не видел больше причин скрывать правду. Леди Элизабет приставила меня к стенке. У меня не остается иного выхода, кроме как во всем признаться. Но Альберт ничего не должен узнать, предостерег Стивен. Ничего. Если он только почувствует, что вам известно правду, все закончится плохо. Очень плохо. Поверьте, я знаю, о чем говорю». Убедившись, что его слова услышаны и поняты всеми, Стивен начал рассказывать обо всем, что происходило за время приезда Альберта. «Можете мне не верить», — оглядывая присутствующих, тихо заговорил Стивен. «Но Альберт с первого дня заботился о благополучии вашей семьи. Он всячески оберегал леди Элизабет и не раз пытался показать ей истинное лицо Александра. Помните наш разговор с Альбертом?» Элизабет кивнула. «Альберт все построил». Он попытался рассказать вам правду, но вы не стали слушать. Если бы только это, в волосе Стивена послышалось осуждение. Вы даже близко не представляете, какую боль ему причинили своими словами. Альберт не заслуживал ни одного из ваших слов. — Я знаю. — Знаю, — прошептала Элизабет прерывающимся голосом. — И мне предстоит всю жизнь вымаливать за них прощение. — Но продолжайте, прошу вас, продолжайте. — Могу вас заверить, — добавил Стивен, обводя присутствующих твердым взглядом и обращаясь напрямую к Элизабет. Даже ваша семья не переживала столь сильно, как Альберт. Пока все печалились и искали выход, он действовал. С тех самых пор, когда вас арестовали, он ни на нагловении не мог успокоиться. Альберт сразу обратился с просьбой к судье. Вы правы, Стивен обвел руками коморку. Этой привилегии для вас добился именно он. Я лишь выполнял поручение Альберта. Элизабет так ждала этого ответа, что не смогла удержать слез. Заметив слезы в глазах Элизабет, Стивен попросил прощения. «Нет, — Нет-нет, — прошептала Элизабет, — утирая слезы. — Рассказывайте, прошу вас. Я должна узнать правду. Роберт Уэлс не сдержался. — Я не понимаю, какое вообще такое возможно. Стивен, разве вы не поссорились с сэром Альбертом в нашем присутствии? Анна, Виктория и леди Маргарет с растерянными лицами следили за происходящим в коморке Элизабет. Они не знали, что и думать о поведении Альберта. Помните, вы спросили меня причину, по которой я согласился защищать леди Элизабет? Роберт Уэллс кивнул. «Вы сказали, что делаете это из уважения к одному человеку, но не пожелали назвать имя. Я имел в виду Альберта». Слова Стивена вызвали новый всплеск удивления. Такое признание не поддавалось никакому внятному объяснению. Но оно все же существовало, и Стивен его дал. «Желаете знать, что происходило накануне вечером? Я вам расскажу. Мы разговаривали в кабинете с Альбертом. Он сообщил, что договорился об улучшении содержания леди Элизабет и просил меня сообщить вам, не упоминая его имени». После этого он, Альберт, попросил меня найти хороших адвокатов для леди Элизабет. Такая задача представлялась мне практически невыполнимой, по этой причине я и отказался. Альберт настаивал, а я отказывал. Тогда он сорвался и накричал на меня. Впервые в жизни он разговаривал со мной в таком оскорбительном тоне. Мне не достало труда понять истинную причину его поведения. Поэтому я и создал видимость ссоры с Альбертом. Он не желал, чтобы вы знали о его истинном отношении к леди Элизабет. И я поддержал его в этом решении все затихли и внимали каждому слову стивена я советовался с ним во всем что касалось дела леди элизабет единственный раз я отверг его помощь когда надеялся на честные показания александра и ошибся альберт же предвидел подобное развитие событий пока мы все наивно ждали искренности от александра он настойчиво искал выход стивен посмотрел на леди маргарет а с нее перевел взгляд на роберта уэлса — Когда вы вчера пришли, у меня уже на руках имелся подробный план действий сегодняшнего заседания. Его дал мне Альберт. Он взял всю вину на себя и тем самым уже спас леди Элизабет. Можете не сомневаться, он будет защищать ее любыми способами и до самого конца этого процесса. Элизабет рыдала, не переставая. Анна отвела ее в сторону, посадила на кровать и начала успокаивать. — Ну и дела. Роберт Уэллс нерешительно потер затылок, а потом бросил беспокойный взгляд на супругу. Чуть ранее леди Маргарет заметила письмо. Прочитав надпись на конверте, она незаметно для Элизабет вскрыла письмо. — Боже мой, боже мой! — прошептала она потрясенным голосом. — Несчастное мое дитя. Леди Маргарет выронила письмо, села рядом и крепко обняла Элизабет. Письмо сразу же подобрала Анна. Она прочитала его и сразу передала Виктории. — Я недостойна любви Альберта. Недостойна, сквозь слезы, — повторяла Элизабет.